Пункт временной локализации радиоактивных отходов в песчаное плато был действительно оно самое, плато. Ровное, как стол, местами поросши рощицами нереально кривых деревьев. Настолько кривых, что они напоминали больше клубки змей, которые переплелись между собой и застыли эдакими жуткими памятниками экстремально высокой радиации. Перед аварией здесь все разровняли, готовились к постройке нового микрорайона Припяти. Но не получилось из-за страшной аварии на ЧАЭС. И тогда это плато превратилось в кладбище радиоактивных отходов. Ликвидаторы рыли глубокие траншеи, и в эти могилы ссыпали грязь, отравленную радионуклидами. Чистили припись, а смытую с нее концентрированную смерть хоронили здесь. Я прошел мимо щита, на котором через трафарет было набито на украинском. Справ ТАЕС, ПТЛРФ, пещане плато. И все. Никаких обычных для зоны. Прохид категорично забронено. Примечание. Прохит категорично забронено. Украинский. Проход категорически запрещен. Увага. Радиоцинная небеспека. Примечание. Увага. Радиоцинная небеспека. Украинский. Внимание. Радиационная опасность. Если не считать непереводимого для меня справ ТАЕС, то все просто и доступно. Пункт временной локализации радиоактивных отходов в песчаное плато, про которое все в зоне знают. Ходить сюда не надо. Пройдешь мимо могилок, то тут, то там, отмеченных красными треугольниками, застучит пульс в висках, кровавая марева запляшет перед глазами, и все. Наверное, больно это, когда мясо с костей стекает, как густой кисель, но зато недолго. Минуту помучился и все. Мечта для самоубийцы. Говорили, некоторые из них так и поступают колюца, шприц с тюбиками из аптечек, чтоб ничего не чувствовать, и бегом на плато. До середины редко кто добегал. Но мне очень нужно было туда, на другой берег этого огромного участка концентрированной смерти, который никак не обойти. Справа длинный рукав озера Семиходский старик, с которым я уже успел познакомиться, еле ноги унес. Либо как вариант урочища Семиходы, от которого осталось лишь одно кладбище, совершенно жуткими и очень шустрыми живыми мертвецами, откуда мы с Хащем однажды еле ноги унесли. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон лесника» литературной серии «Сталкер». Слева раскинулся почему-то не высохший рукав затона. Зараженная вода, в которой водятся такие твари, что приснится, заикой станешь. То есть путь был один, напрямую через плато над которым то тут то там виднелись знакомые завихрения пятна колебания воздуха понятно что это такое аномалии любят они места где радиационный фон зашкаливает подпитка это для них в ожидании более крупной добычи но делать нечего и я пошел вперед идти то было всего ничего меньше километра но я сразу почувствовал что это будет непросто сила начала пребывать чуть ли не с каждым шагом потустороннее нереальное Я на себе почувствовал, что такое быть культуристом, перекачанным стероидами. Казалось, что меня сейчас порвет, хотя визуально мышцы не увеличились. Ну да, конечно, радиация же мне мощи прибавляет теперь, и чем выше фон, тем я сильнее. Только, видимо, все хорошо в меру. Сердце уж больно часто колотиться стало, того и гляди, из груди выпрыгнет. И в голове загудело, перед глазами все поплыло. Ясно. Организм не справляется с той дурью, что в меня закачивало песчаное плато. Того и гляди, откажет. А значит, стоило поторопиться. И я побежал, всеми силами стараясь не вырубиться на ходу. Кстати, бежалось легко, с такой мощью-то. Я несся огромными прыжками, которым, наверное, позавидовали бы олимпийские чемпионы. Но в зоне так передвигаться чревато. Потому что я попал в аномалию, пожалуй, самую страшную в зоне. Это была мясорубка. Увидеть ее практически нереально. Можно лишь вычислить по черным витым свечам, что аномалия развешивает на близлежащих деревьях. Любит она в теньке прятаться. Свечи – это то, что остается от живых людей и мутантов, из которых жуткое порождение зоны выжимает все соки. Ну и помимо страшного черного жгута после того, как мясорубка покушает, на земле еще некоторое время остается черное пятно, которое постепенно исчезает. Свернувшуюся кровь быстро поглощает зараженная земля зоны, слишком быстро, будто сама ею подпитывается. Я внезапно замер в воздухе на середине прыжка и тут же почувствовал, как невидимая сила начинает меня скручивать, так же, как домохозяйка выжимает белье после стирки, аж позвоночник затрещал. Но мое тело среагировало само раньше, чем я сообразил, что происходит, начав скручиваться в другую сторону затрещали кости заныли сухожилия марива перед глазами приняла кровавый оттенок неужели все ну уж нет столь глупо подыхать я был не намерен но и долго так продолжаться не могло кажется я сумел удивить аномалию привыкшую легко и непринужденно убивать живых существ которые были намного слабее нее сейчас же она была явно обескуражена словно светская дама обычно получавшая все что пожелает И внезапно, посланная со своими хотелками на три буквы. Как так? Кто-то смеет ей сопротивляться, причем успешно? Она аж хватку ослабила от неожиданности. Но было понятно, что сейчас эта дама серьезно разозлится и возьмется за меня с удвоенной мощью, которой я не смогу противостоять. И тогда я, собрав воедино все силы и свои собственные, и накачанные радиацией, рванулся. Всем телом, вверх, выдирая ноги из невидимых тисков. И у меня получилось. Ноги высвободились, но при этом мое тело принялось неистово вращаться, грозя размазаться по невидимым границам аномалии. И тогда я мысленно послал приказ, который немедленно был выполнен. Переполненная силищей, сверкающая бритва вырвалась из моей ладони, и мясорубка самым натуральным образом взвыла. Может, от боли, а может, так и реагирует аномальная субстанция, когда ее полосует клинок, способный пробивать дыры между мирами. Меня буквально выбросило из мясорубки. Пролетев метра три, грохнулся на спину и принялся считать звезды в глазах, одновременно пытаясь протолкнуть порцию воздуха в ушибленные легкие. Я уже решил было, что все, отдышался. Пора и честь знать. Когда меня скрючило, и организм сам на рефлексах начал себя спасать. С третьей попытки получилось с хрипом и свистом вдохнуть. Ох, Йосель! я и не знал, что дышать — это так больно. Перелом ребер или что похуже. Но нет, слава зоне обошлось. Полежал еще немного на холодной земле, восстанавливая дыхание, потом осторожно поднялся на ноги и посмотрел на то место, где была аномалия. Именно была, потому что теперь над этим местом больше не подрагивал воздух. Зато на земле разлилась черная лужа, воняющая столь омерзительно, что я поспешил убраться подальше. Надо же, кому расскажи, никто не поверит. А ведь я сейчас убил аномалию, которая пыталась убить меня. Чего только в зоне не бывает. Поднимать искореженный вал, валявшийся неподалеку, я не стал. На кой нужна бесполезная железка, скрученная в жгут? Разве что только рассмотреть ее повнимательнее, поудивляться, на что способна мясорубка. Но сейчас не до глупостей, идти надо. Я прошел всего два десятка шагов, переставляя ноги крайне осторожно боясь лишним движением спровоцировать новый взрыв боли в области ребер. Но его не было. Напротив, с каждым шагом я чувствовал себя лучше и лучше. А еще в груди было ощущение, что там крохотными пилами и топорами орудует целая армия крохотных рабочих, латая изнутри мое тело, изрядно помятая мясорубкой и поврежденная последующим страшным ударом о землю. Там что-то неприятно, но терпимо шуршало, свербило, покалывало и при этом ощущение распирания куда-то пропало. Ага, теперь понятно, как работает дар, полученный мною от монумента. Если нахожусь внутри сильного источника радиации, меня начинает переполнять мощь, с которой я могу и не справиться. Но если с моим телом что-то не так, то ему есть куда тратить получаемый неисчерпаемый ресурс энергии на решение проблемы, что и происходило сейчас, причем довольно быстро» и нетрудно догадаться, что будет, когда организм самопочинится. Мне совершенно не улыбалось, чтоб меня порвало изнутри, как грелку, надуваемую компрессором. И тогда я побежал. И сразу ощутил резь в легких. Невидимые ремонтники пока еще не закончили свою работу. Что неплохо, хоть и погано по ощущениям. По крайней мере, есть надежда добраться до края плато, не взорвавшись, как переполненный гелием воздушный шарик. А за рощей изуродованных деревьев впереди уже были видны девятиэтажки Припяти. И между ними маячили слишком хорошо знакомые мне мачты освещения стадиона «Авангард» – самой крупной тренировочной базы группировки «Борг».